Глава 42. Бессердечная. Рёбра пронзила острая боль, когда мой полёт завершился, и я приземлился боком на ступеньки и прокатился по ним пару метров. Больно, но я нашёл в себе силы вскочить и протянуть руку больной. Та встала и бросилась помогать к соглязаемому. Хасси же совершила какой-то немыслимый кульбит, мгновенно переместившись поближе ко мне. Принцесса сидела на плитах, слегка наклонившись набок, опираясь одной рукой, а вторую прижимала к виску. Завишающие над нами флайеры, продолжали шквальный огонь, и куполообразный щит, которым древний робот прикрыл наше небольшое поле боя, превратился в залихватский разноцветный потолок в цирке или ночном клубе. Было очевидно, что силы не равны, что ближайшим помощникам принцессы к нам не пробиться. А начавшая снижаться орбитальная станция не успеет. Можно было спокойно заканчивать дело, но робот-убийца стоял и бездействовал. После такого удара, который снёс наши щиты, ему только и оставалось, что добить нас и пойти на прорыв, покидая планету. Но он ничего из этого не сделал. Значит, я всё-таки смог? На колене хрипло повторил я, испугавшись своего изменившегося голоса. Он словно стал ниже, пронзительнее и сильнее, как будто бы не мой, а кого-то неизмеримо более могущественного. А вот он, результат пятой модификации, причём не случайный, а тот, который я сам запланировал и воплотил в жизнь, использовав наше с роботом обоюдное желание не соглашаться с правилами. Я хотел получить право приказывать, и вот оно, в моих руках. Я склоняюсь только перед истинным императором, перед императором Барном, ответил убийца, заставив меня тяжело вздохнуть. Да уж, результат явно вышел не стопроцентный. Подчиняться мне никто не собирается, но меня устроит и то, что робот меня хотя бы выслушает. Чёрт с тобой, махнул я рукой, отмечая, что голос снова вернулся к обычному тембру. Просто послушай уже наконец. Дебехаты. Сален. Примсален. Железятки всё же удалось одарить меня парой внутренних повреждений. Сделав глубокий вдох, чтобы устранить одышку, я почувствовал в груди словно удар током. Похоже, как минимум одно ребро сломано. Ну и ладно. Больно, но не смертельно. Помню, кажется, один мой знакомый по прошлой жизни попал в аварию и потом несколько месяцев мучился с этими переломами рёбрами, но при этом даже в магазин сам ходил. А у меня, тем более, есть вихрь исцеления, который сможет ускорить процесс заживления, но всему своё время. Приемсалин тоже сражался с дебихатами, превозмогая боль, я старался говорить твёрдо и чётко. И ему удалось отстоять империю, потому что он был не один. Шанок, Ойрас, Сален, они вместе бились с врагом. И эта петля нужна всем нам для подготовки, для решительного, последнего боя, нашего боя, общего. Что ты знаешь о дебихатах, человек? По сравнению с роботом Мишкой, убийца был настоящей беспристрастной машиной. Но сейчас его всё же пронесло. Пусть не так много, но знаю, спокойно парировал я. И даже больше того, сталкивался с ними, сумев одолеть одного из их вождей в честном бою. Глаза робота вспыхнули. На мгновение мне показалось, что тот просветил меня именно сквозь. Полученная на накаташе возможность ощущать чужие эмоции принесла чувство холода, боли, одиночества и долго Неужели это то, что чувствует убийца? Чувствует робот? Он открылся, чтобы проверить меня, а я смог ощутить его. Немного грустно всё это, но сейчас важнее, что мне просто поверили. Что ты предлагаешь? Убийца продолжил разговор, словно ничего и не случилось. У меня есть оружие, которое может помочь нам выстоять, ответил я роботу. Аубарна, флот и мощь психиков Тервина и Дантриджа. Объединившись, мы дадим отпор дебихатам. Что за оружие? Робот блеснул красными глазами. Гравитация, безсердечная штука, улыбнулся я. Ты ведь наверняка знаешь её действие. Я передам твои слова императору Барну. Убийца снова сверкнул своими фонарями. Прикажи своим слугам пропустить меня. Его слугам, изумлённо прошептала позади него Ами. Даже не знаю, от чего она сейчас сморщилась больше от возмущения или всё-таки от боли. Ей вид тоже не слабо досталось. Принцесса, я прошу вас отдать приказ не атаковать этого робота. Проигнорировав выпад, я постарался немного смягчить ситуацию. Сейчас не время разбрасываться союзниками. Ами внимательно посмотрела на меня, явно взвесила всё, что сейчас произошло и было сказано, а потом всё же отдала необходимое распоряжение. Повезло. Мы ведь с ней тоже ещё ни о чём не успели договориться, но, похоже, моя речь, обращённая к роботу, повлияла и на принцессу. Окружившие дворец истребители и флайеры, прекратив огонь, отлетели на безопасное расстояние. Впрочем, оно всё же было достаточным на тот случай, если что-то пойдёт не так. Я ничего не обещал. Всё будет зависеть от решения императора Барна. Робот тут же снял щит и слегка присев, будто кошка перед прыжком, мгновенно взмыл в небо, превратившись всего за секунду в крохотную точку. А я подошёл к принцессе и галантно протянул ей руку, помогая встать. Несмотря на то, что Ами уже фактически согласилась работать вместе, наш то с ней разговор никто не отменял. А то согласие это, конечно, хорошо, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Рёбра у меня всё-таки оказались сломаны, целых 3. Это выяснилось, когда к нам подскочил придворный медик, который вначале осмотрел принцессу и затем уже провёл быстрые манипуляции с остальными. кости с медведями не пострадали, и интерес врача к ним тут же остыл. А вот мне, несмотря на начавшее потихоньку восстанавливать тело вихрь исцеления, ввели какую-то коллоидную сыворотку, которая приятно холодила грудь и замотали гибкой повязкой. Неплохо, как будто бы и переломов никаких не было, и даже ждать не надо. Порой обычная медицина способна на чудеса даже покруче. Чем самые неожиданные и редкие пситехники?